Князь. Командиры пандейских разведчиков звали Ахтысол Вараду, и был он в звании фрунт-майора. В отличие от нас, переменявших систему воинских званий, а заодно и знаки различия, по три раза после каждой революции, в Пандее сохранили старую, что была при империи. Я представился по форме, таиться было уже не от кого, однако Чака пока раскрывать не стал. Фрунт-майор осторожно заметил, что область долины Зартак формально не принадлежит ни республике, ни Пандее, считается территорией неосвоенной и потому не демаркированной, а тут еще горцы, ничем не спровоцированные нападения на его рекогносцировочный отряд. «Я сказал, что ни я сам, ни мои подчиненные, я строго покосился на Зараха, он все понял, ни экспедиция в целом не претендует на данные земли» однако же, похоже, имеется какая-то неустановленная третья сила, пытающаяся развязать конфликт, ну и так далее. Варадо за последние двое суток потерял половину своей группы и утратил связь с базовым лагерем. Утрата связи за чрезвычайное происшествие не считалась, поскольку постоянно вызывалась эманациями мирового света и иногда продолжалась по нескольку дней. Но вот то, что двое бойцов, были подстрелены неизвестными снайперами в местах, где снайперу вроде бы совершенно нечего ловить. Один влетел в электросеть, надо быть слепым и глухим, чтобы в нее влететь, и двое ушли ночью с Лешки, одного успели поймать, но он долго ничего не понимал и не видел, и все порывался туда, в темноту, на зов. В общем, это начинало тревожить. Я, в свою очередь, убедившись предварительно, что Ош плотно упакован, и из всех органов чувств ему оставлено лишь обоняние, а также расставив солдатиков в карауле в паре с бойцами-пандейцами, рассказал о наших злоключениях сегодняшнего дня, о подозрениях на мятеж или что похуже на базе, и о том, что цель экспедиции, к которой мы имели неосторожность примкнуть, сильно отличается от заявленной. По ходу общения мы узнали, что группа Варадо действительно побывала в лагере старателей, «Разминувшись с нами меньше, чем на час, и действительно застало троих старателей еще живыми. И да, они пробирались несколько раз в расположение нашей экспедиции, и в этих поисках потеряли одного офицера. Тогда я спросил, откуда у них моя фотография и какие виды на меня они имели. Фрунт-майор ответил, что им выдали около сотни фотографий офицеров, которые, по сведениям разведки, содержались в птичке». Меня опознал Эхи, и погибший офицер должен был вступить со мной в контакт. Совершенно непонятно, конечно, почему он взял фотографию с собой. Объяснение одно — потеря концентрации. В конце концов, в поле они уже почти три месяца, а день в долине не зря засчитывается за три. — О, — уважительно сказал я, — потеря концентрации, ну, бывает, все бывает, вряд ли узнаем чего только не списывали на потерю концентрации. Краем глаза я видел, и краем уха слышал, как тихо и яростно вцепились друг в друга зарах и эхи. Похоже, этим двоим будет о чем поговорить. Чак подбросил в костер дров, подошел к нам. «Командиры», — сказал он, — «что-то у меня очко играет. Не нравится мне это место. Не доживем мы тут до утра».